Шерега звезд. Софи, из окна спальни я разглядываю ряды поблескивающих окон на фасаде замка. Они похожи на звезды, сорвавшиеся с чернильного неба и выстроившиеся шеренгой. Почти каждый вечер перед сном я сижу на подоконнике и гадаю, в какой из комнат этого огромного здания находится Жозеф, и что он делает. Но сейчас мои мысли обращаются к Ларе. Где, интересно, находится она и что сейчас делает? Опечаленное раздумьями, я отвожу взгляд от замка и вздрагиваю, заметив под окном в слабом свете убывающей луны какое-то движение. Темная тень тает, смещается и превращается в человеческую фигуру, приближающуюся к входной двери. Там внизу кто-то есть. И тут я узнаю его. Мама уже спит, и я в кромешной тьме тихо прокрадываюсь вниз по лестнице. Зажечь свечу — значит подвергнуться риску обнаружить себя, а я, как бы не колотилось у меня сердце, хочу застигнуть этого человека врасплох. Я делаю быстрый глубокий вдох, обращая тревогу в гнев. Он воображает что имеет право шататься вокруг нашего дома в столь позднее время, да и в любое другое время, если уж на то пошло. Хотя я не приближаюсь к окну, выходящему на улицу, мне с моего места видно, как он затаился у порога. Я осторожно подхожу к двери, поворачиваю ключ, как можно тише поднимаю щеколду и быстро распахиваю дверь Настеш. Лицо Эмиля парше потрясенно вытягивается, и он отскакивает во мрак. Я не встречала этого человека с тех пор, как проследила за ним до кладбища и увидела, как он рисует на надгробии мадам Жустины Волка. На нем темная одежда, воротник поднят, голова с волосами, облепившими череп, как всегда, не покрыта. Ноги слегка согнуты, руки прижаты к телу. Точно он приготовился к стремительному отступлению. «Как вы смеете шпионить здесь, в темноте!» — восклицаю я. Его испуганная поза придает мне храбрости, но все же, несмотря на свой выпад, я отчаянно пытаюсь скрыть страх. Мужчина, опустив подбородок и не сводя с меня янтарный глаз, открывает и закрывает тонкий темный рот. Наконец он произносит странным, визгливым, как щенячье, тявканье голосом. «Ваша сестра! Меня накрывает жгучая волна негодования. Что ему нужно от Лары? Я вспоминаю тот день, когда была здесь одна, рисовала, а за окном тайком бродил Парше. Выходит, тогда он тоже искал Лару. «Моя сестра?» — отвечаю я. «Зачем она вам?» Паршение отвечает. Рот у него по-прежнему приоткрыт, словно он не может отдышаться. Я пребываю в таком же напряжении, как и он, однако полна решимости стоять на своем. Память возвращает меня к жутким подробностям, поведанным Бернадеттой, мадам Жустина, обнаженная ниже пояса и с отметинами на шее, которые обнаружили, когда опустили задранный подол платья. Этому человеку все известно. Он видел это собственными глазами. «Я знаю, что вы за человек», — говорю я, чувствуя, как бьется жилка у меня на шее. «Оставьте мою сестру в покое». Его маленькие, глубоко посаженные глазки на секунду впиваются в меня, а потом, к моему изумлению, он едва заметно кланяется и уходит. «Я все о вас знаю». Сердито кричу я ему вслед в темноту. «Я знаю, что вы имеете какое-то отношение к смерти мадам Жустины!» Порше на кратчайший миг замирает на дороге, после чего прибавляет шагу и исчезает в ночи.